Глава третья. Подслушанный разговор. Полночи Антона грели, отпаивали горячим чаем, растирали ледяные руки и ноги. Толком рассказать у него не получилось. В полубеспамятстве он твердил о черных всадниках, запретной лыжне, девочке, советовавшей поскорее убираться отсюда и про мишку, провалившегося под снег, потому что не послушался этого предупреждения. Девчонки ахали, Олег Павлович сокрушенно качал головой. Ребята ждали от него объяснений, а он ничего не мог объяснить. Куда делся Рыбкин? Может, он просто взял и сбежал домой? Без вещей на лыжах дошел до города, без денег влез в электричку и поехал домой? С лыжами, но без рюкзака? Олег Павлович потер лоб, протянул руки к догорающему костру. Что-то с ребятами творилось странное. Это не первый их поход, но никаких исчезновений до этого не было. А тут сначала Рыбкин, как сквозь землю провалился, потом Верещагин на несколько часов исчез, и, как нарочно, под Новый год. Все вокруг будут праздновать, веселиться, а им волноваться о пропавшем ребенке». поганель оторвался от созерцания костра, бесшумно подошел поближе к девчачьей палатке. Кажется, это был голос Насти Павловой. И говорит мама девочке, «Я ухожу на работу, а ты ни в коем случае не трогай черной пластинки». И говорит папа девочке, «Я ухожу на работу, ты остаешься одна, не смей включать черную пластинку». Все ушли. Девочка немного поиграла в куклы, но ей стало скучно. Она походила по квартире, да и поставила пластинку. Сначала долго раздавалось шипение, а потом зловещий шепот произнес. «Здравствуй, девочка». «Я смерть. Я пришла за тобой. Отдай свое сердце!» Палатка взорвалась криком, дрогнул тент, Паганель отшатнулся. За его спиной промелькнула тень. «Да ну, ерунда все это!» — протянула Лиза Шульгина. «Знаем мы эти шуточки. Девочки не стало, а пластинка так до сих пор и продолжает играть, потому что выключить проигрыватель некому. Слышали?» «Я таких историй сколько угодно могу рассказать!» «Раз знаешь, так рассказывай сама», — обиженно засопела Настя. Палатка снова заходила ходуном, и, видимо, в ней кто-то переворачивался. «И расскажу», — капризно протянула Шульгина. «Такое расскажу, спать потом не будете». За палаткой проскрипели шаги. у <SPEAKER> девчонки испуганно у Крику прибавилось, когда тёмная тощая фигура метнулась к приподнятому тенту и что-то бросила внутрь. Стены палатки снова затрепыхались. Олег Павлович наклонился, перехватывая тёмную фигуру. Перед ним мелькнула довольная физиономия Васильева. «Отчего они своими сказками спать не дают?» — законючил Андрюха. «Дурак ты, Васильев!» — из палатки выглянула Карина. «Тебя давно пора в психушку сдать. 13 лет, а соображалка на три без хвостика». Ты своим снегом мне в лицо попал. Можешь прощаться с жизнью. Ты не жилец. Ну вот, Паганель поставил Андрюха на землю. Смертный приговор ты себе уже подписал. Иди, спи свою последнюю ночь. Учитель подтолкнул Васильева к палатке, полез следом. чего я? Пытался возмущаться Андрюха. Может, это и не я был, а эти. Всадники. Иди, иди, всадник подогнал его Олег Павлович. И лес снова погрузился в тишину. Антон проснулся от того, что ему было жарко. Свитера, спальники, шерстяные носки, две шапки на голове. От вчерашнего ужаса не осталось и следа. Голова работала четко и ясно. Он быстро вспомнил все, что произошло. Организм потребовал движения. Сразу же захотелось куда-то бежать. Что-то делать, кого-то спасать. Он заворочился, выбираясь из одежек, полез к выходу. В лесу светило солнце. Воздух заметно потеплел, вдыхать его было легко и приятно. Антон сунул ноги в просушенные вчера у огня валенки. Олег Павлович уже раздувал утренний костер. Оцаревшие полежки гореть не хотели. погонали раздувал их кашля от лезущего в лицо дыма. Антон махнул ему рукой, шагнул за елки и замер. В какой-то момент... Ему показалось, что он видит старый, хорошо знакомый фильм. Мимо него галопом проскакал белый конь, маленькая всадница в зеленой курточке, как влетая, сидела в седле. Следом мчался гнедой конь. Высокая хрупкая девушка, сильно откинувшись назад, изо всех сил натягивала повод, сдерживая разошедшегося скакуна. Верещагин машинально сделал несколько шагов вперед. Ему страшно захотелось посмотреть на следы. Сбоку на него вихрем налетел невысокий бурый конек. Мелькнул его расширенный, испуганный глаз. «Смотри, куда чешешь!» — рявкнули у Антона над головой. В седле сидела маленькая крепенькая девчонка, и с подчелки она недовольно смотрела на мальчика. Конь, округлив в ужасе глаза, топтался на месте. «Давай же, мамай! Чего встал?» — крикнула коню девочка. Мамай потрусил вслед проскакавшим лошадям. «Чего?» «Опять шныряют здесь!» Рядом с Антоном, обхватив себя за плечи, стоял сонный Васильев. Он заразительно зевал, почесывался, сонно моргая глазами. «Почему опять?» — не понял Верещагин. «Вчера они здесь уже были, мы с рыбы их видели». «С рыбы? Ну да. Я же говорю, что странного в лошадях. Вот у моей бабки в деревне верблюд жил, вот это да, а лошади? Что в них такого?» «Зачем же они каждый день здесь ездят?» «Катаются», — пожал плечами Андрюха. «Маршрут у них тут, наверное, проходит». «Эх, натянуть бы веревку, а когда они подъедут дернуть!» «Вот смеху-то было бы!» «Значит, они делают большой круг и едут домой». Антон попытался представить, в каком направлении должны двигаться лошади, чтобы пройти просеку и выйти к поселку. И в другую часть леса не ходят. «Да ладно, лошади, подумаешь» тянул Васильев. «Если бы они здесь на мотоциклах гоняли, было бы о чем говорить». «Мне нужно», — Антон развернулся, собираясь бежать обратно в лагерь, но налетел на Паганеля. «Так», — Олег Павлович взял Верещагина за плечо, «куда спешим, где пожар?» «А тут лошади скачут», — в растерянности пробормотал Рыжий. «И чего?» — Олег Павлович поправил на носу очки. «Мы их вчера видели. Ты хочешь сказать, что это твои вчерашние всадники?» «Нет, это не они». «Да ладно», — хлопнул его по плечу Васильев. «Лошади, лошади. Вот если бы верблюды». Верещагин в задумчивости засунул руки в карманы, его пальцы коснулись холодного шершавого железа. Подкова. Как он про неё мог забыть? «Я сейчас». Держа подкову перед глазами, Антон стал отступать к палаткам. «Я быстро. Мне очень нужно. Всего на минуточку, ладно, да?» «Что, ладно, ты куда?» Отыскав свои лыжные ботинки, Антон бухнулся в сугроб и начал переобуваться. Из палатки высунул голову Сашка Такаев. «Что? Опять куда-то идем?» — лениво зевнул он. «А говорили, стоим на месте...» «Стоп!» — Олег Павлович широкими шагами шел через лагерь. «Куда собрался? Я же сказал, что никто никуда не идет!» «Олег Павлович!» — взмолился Антон. «Я на секундочку к ним на конюшню забегу и вернусь!» Паганель отрицательно покачал головой. «Вдруг Мишка найдется?» – прошептал Рыжий и шмыгнул носом. «Так», – Олег Павлович оглядел поляну. «Один ты никуда не пойдешь!» Его взгляд уперся в ухмыляющуюся физиономию Андрюхи. «Васильев, чего стоишь? Быстро одевайся, заодно найдете почту, позвоните Рыбкину домой. Может, он уже давно чай с кренделями пьет, а мы тут его ищем. Андрюха, отомли!» Васильев сонно поежился и полез в палатку. «Значит так». Поганель недовольно смотрел на своих подопечных. «Идете, узнаете и возвращаетесь. Если вас не будет в течение трех часов, мы идем за вами. Понятно?» Антон кивнул, а Васильев снова заулыбался. Для него в жизни не существовало трагедий. Мальчишки нацепили лыжи и вышли из лагеря. Как только палатки скрылись за деревьями, Андрюха перестал улыбаться и остановился. «И чего тебя понесло на эту конюшню?» «Лошадей захотел посмотреть?» Мишка видел лошадей, прежде чем пропасть. От волнения Антон был бледен. «Вчера вечером я тоже видел лошадей. Одна из них встала на дыбы, и лыжника не стала Ехал он себе, ехал, а потом исчез». «Чего ты мелешь? Куда исчез?» — фыркнул Андрюха. «Я откуда знаю? Был и нет. Я думаю, так же и с Мишкой поступили». «На кое Мишка сдался?» Недоверчиво протянул Васильев. На этот вопрос Антон ответа не знал. Вдвоем они выехали из леса, сняли лыжи. Практически сразу за их спиной раздался лошадиный топот. Всадницы возвращались. «Здорово, ребята!» — ухмыльнулся Васильев. Вика ответила ему ледяным взглядом. «Что нужно?» «С наступающими вас праздниками!» издалека начал Антон, приноравливаясь к быстрому шагу лошади. «С Новым годом, с новым счастьем!» «Дальше что?» Юная наездница не была настроена на разговор. «Вика, что они от тебя хотят?» К ним подъехала худая девчонка на высоком гнедом жеребце. «Вы кто?» «Разговор есть», — догнал их Васильев. «Слезайте со своего транспорта, поговорим». «Близко не подходи, легнет», — предупредила худая, видя, что Васильев собирается обойти ее коня сзади. «А если вы хотите говорить, пошли с нами до конюшни». Лошади поскакали дальше. «Видел, как я их?» — подмигнул Андрюха. «Испугались. Сейчас все расскажут, как миленькие. Во всем признаются». Он удобнее перехватил лыжи и побежал следом за всадницами. Идти пришлось долго. Ряд домов закончился железными воротами. Проходящий мимо старичок подтвердил, что это и есть фабрика, что она здесь одна и что конюшня там есть. Друзья прошли в ворота, пересекли утоптанную снежную площадку, остановились около белого длинного одноэтажного здания, дверь была закрыта на висячий замок. «Не понял», — Васильев повертел в руках тяжелый замок. «Через что они вошли? Через трубу? Они что, ведьмы?» Андрюха с Антоном задрали головы. Трубы на крыше не было. «Что вы здесь потеряли?» Голос прозвучал неожиданно, громко. От испуга Васильев уронил лыжи, и те с грохотом упали на порог. За ними стояла высокая худая девушка. «Что вам понадобилось? Зачем вы сюда пришли, а?» «Какие-то они все неприветливые на этой конюшне», — мелькнула в голове Антона. «А верблюдов у вас нет?» — хохотнул Васильев. Девушка недовольно качнула головой. «Это все, что вы хотели узнать?» — презрительно бросила она. Перед глазами Верещагина возникла темная тропинка, старая лошадь, рядом с ней девочка. Что дальше? Что дальше? Как-то она назвала коня. Замок, залог, закладка, заточка, что-то типа... А, заток! «Вам привет от хозяйки затока!» Он глядел прямо в лицо девушке. Она покраснела и опустила глаза. «Пойдем!» — махнула она рукой и пошла вдоль белого здания. С другой стороны дверь оказалась открытой, в дверном проеме висело одеяло. Девушка откинула его, проходя внутрь. Ребята замялись на входе. «Войдем», — зашептал Васильев, — «а они нас зажарят. Или съедят сырыми, как считаешь?» «Сырыми», — мрачно ответил Антон, ставя лыжи у входа. «И откусывать будут еще от живых. Так вкуснее». Он тяжело вздохнул и откинул одеяло. Васильев на всякий случай немного задержался снаружи. Первый от входа загончик был пуст, свежие опилки лежали горкой. На железной двери висела табличка «Заток», «Буденовская порода», «Закат», «Такана». И снизу от руки было написано «Не поить». В следующем деннике стоял низенький бурый конек, он просунул морду между прутьев, с любопытством принюхиваясь. На его двери было написано «Мамай», «Малыш», Майка. За ним в другом загончике стоял белый конь. «Вердер!» — обрадовался Антон, просовывая сквозь прутья руку. Конь фыркнул и демонстративно повернулся к мальчику с задом. «Вот хам!» — выдохнул подошедший Васильев. «Эй ты! А ну повернись к нам мордой!» «Вы куда пошли?» Светловолосая Вика стояла у них за спиной, приглашая зайти в комнату. Ребята шагнули в распахнутую дверь и оказались в небольшом квадратном помещении. Напротив двери было окно. Под ним стол. Вдоль всей правой стены, завешанной одеждой, стоял высокий топчан. С другой стороны громоздкий деревянный стеллаж, на котором ютились разномастные коробки, баночки, веревочки, чайники, чашки. Под всем этим добром на перекладине лежали седла, Около двери на крючках висели уздечки. Сверху над каждой были таблички. «Вердер», «Мамай», «Офис», «Заток», «Гравер». Крючок «Затока» был пуст. Под крючками стоял большой зеленый сундук, заваленный войлочными попонами, мешковинами и еще какими-то тряпками. «Ну и что же?» — передавала Светка. Голос худой девушки отвлек ребят от изучения комнатки. «Какая Светка?» Васильев сделал круглые наивные глаза. «Вы хотели говорить? Говорите. Тебя как зовут?» Девушка резко повернулась к Васильеву. «Андрюха», — пасуя перед таким напором, ответил Васильев. «А это рыжий», — расплылся он в довольной улыбке, гладя Антона по голове. «Отвали», — отмахнулся от неуместной шутки Верещагин. «Вчера вон она», — парень мотнул головой в сторону Белобрысой, «сказала, что в дальнюю часть леса вы не ходите». «Почему?» «Там нет удобных тропинок», — ответила Вика, недовольно сощурившись. «Неправда», — вспыхнул Антон. «Другие же там скачут». «Это не наши», — тут же ответила невысокая темноволосая девочка с челочкой. Вторая темноволосая сидела рядом и молчала. «А чьи?» Верещагина начало бесить, что все они сидят спокойные и равнодушные, в то время как в лесу такое творится. «Что они там делают? Куда деваются люди?» «Где ты видел Светлану?» — повторила свой вопрос худая. «Что она говорила?» «Велела не соваться в тот лес. И тут же прискакали всадники», — мрачно сообщил Рыжий. «Значит, она там!» — вскочила Вика. «Оксана! У нее все получилось!» Худая девушка, которую назвали Оксаной, жестом остановила Светловолосую, повернулась к Антону. «Дальше что было?» «Я не понял», — замялся Верещагин. «Но мужик на лыжах исчез» и они стали охотиться на меня. А за день до этого пропал мой хороший друг, Мишка. Куда он делся? Что вы об этом знаете? «Вика, сядь!» — прикрикнула Оксана на светловолосую, и та покорно забралась на топчан. «Послушайте, мальчики, я могу вам только посоветовать поскорее уехать отсюда. Ваш приятель уже не вернется. Это все, что мы скажем». «Э, погодите! Что у вас здесь происходит?» — встрепенулся, ничего не понявший Васильев. «Куда рыбу дели?» «Какую рыбу?» презрительно бросила Вика. «У вас что, глюки?» «Что это за черные всадники?» упрямо повторил Верещанин. «Что им надо?» «Пусть они уйдут», жалобно пискнула девочка с челочкой. «Чего они от нас хотят?» «Правда, уходите, мы ничего не знаем», Оксана стала оттеснять ребят к выходу. «Вы все спросили, что хотели?» «Нет, так не пойдет», Антон вынырнул из-под руки девушки и подбежал к Вике. «Ты вчера говорила, что мы никого не видели, что никакой девочки с лошадью не было. А мы видели, мы даже разговаривали. А позавчера смотри, что нашли!» Он выдернул руку из кармана, протягивая на раскрытой ладони ржавую подкову. «Обыкновенная подкова!» — упрямо мотнула головой Вика. «И никакой девочки с лошадьми вы не видели. Понятно? Откуда же у вас это?» Он ткнул пальцем в пустой крючок с надписью «Заток», открыл дверь, подбежал к пустому деннику, где на табличке стояло то же имя. «Лошадь у нас была». Девчонки столпились в дверях комнатки. Впереди стояла Вика, цедила слова сквозь зубы. «Умерла месяц назад. Так что никого вы видеть не могли. А Светку тем более. Она в поселке живет и в лес не ходит. Еще вопросы есть?» «Почему вы не ходите в дальнюю часть леса?» — как заведенный повторил Антон. «Что там происходит?» «Лыжников там много, поэтому мы туда не ездим». Все тем же спокойным голосом проговорила Вика. «Они пугают лошадей». «А может, это вы лыжников пугаете?» — Антонон несло, он задавал свои вопросы и не мог остановиться. «Может, и мы». Со стороны создавалось впечатление, что между Верещагиным и Викой идет словесная дуэль, кто кого переговорит. «Только мы по этим тропинкам всегда ездим, а они два раза в год, и никакую лыжню мы им не портим». «Где живет Света?» Девчонки переглянулись и скрылись в комнатке. В дверях осталась одна Оксана. «Уезжайте отсюда», — грустно повторила она. «Вы ничего здесь не найдете. Обыкновенные люди, обыкновенный лес... «Может, ваш приятель сбежал и теперь дома сидит. Позвоните ему». Антон крутил в руках бесполезную подкову. «А правда, что она приносит удачу?» — спросил он, показывая железку. «Да, если ты ее нашел в лесу, а не купил в магазине». Больше спрашивать было не о чем. «Катюхи!» — позвала Оксана. «Проводите их». «Значит, обеих похожих друг на друга девочек зовут Катями». Под их бдительными взглядами ребята вышли на улицу. «Ты что-нибудь понял?» Васильев был явно удивлен разговором. «О чем они говорили? Какой лес? Причем здесь лыжники?» «Хочешь, иди сам с ними разговаривай», — разозлился Антон. «Может, тебе они что-нибудь скажут?» «Видел, как окрысились?» «Вы уходите?» Дверь распахнулась, и за одеяло на них сурово глянула Вика. «Уходим, уходим!» Неохотно пробубнил Андрюха, собирая разбросанные лыжи. «Постоять нельзя». Они пошли вдоль конюшни, мимо окна комнатки, откуда за ними внимательно наблюдало несколько пар глаз, добрались до площадки. «Погоди», — Антон сунул лыжи в руки Васильева. «Ты иди к воротам и стой там. Я сейчас подойду». «Эй, а я?» — забеспокоился Андрюха. «Иди, иди», — махнул рукой Верещагин, осматривая вход и дверь с висячим замком. Над козырьком тоже была дверь, которая, вероятно, вела на чердак. Замка на ней видно не было. Верещагин подпрыгнул, ухватился руками за одну из перекладин козырька, подтянулся, неудобные лыжные ботинки скользили по стене, не давая возможности зацепиться и влезть на козырек. Немного покопавшись, Антон все же влез на громыхнувшее железо на Осторожно потянул ручку двери на себя, и она беззвучно открылась. «Уходи!» — Рыжий махнул рукой застывшему Васильеву. «Тебя заметят!» Андрюха наконец все понял, кивнул, подхватил разбегающиеся палки и неуклюже побежал через площадку к воротам. Из-за конюшни вышла белобрысая Вика. Она внимательно посмотрела в спину удаляющемуся Андрюхе, огляделась, подошла к двери, сняла висячий замок. «Ушли!» — крикнула она, исчезая за дверью. Тем временем Антон пробирался вдоль тюков сена, которыми чердак был просто забит. Под ногами мягко пружинили деревянные доски. Верещагин прикинул, где должна находиться комнатка. Просочился между мешками, нащупал под ногами какие-то деревяшки. Рыжий был убежден, девчонки сейчас обсуждают странных всадников, непонятную Светку с затоком. Все, что они не хотели говорить Антону, они говорили друг другу и ему просто до зарезу нужно было все это услышать. Деревяшки, заваленные сеном, не хотели сдвигаться. Антон изрядно попотел, прежде чем смог подцепить одну и передвинуть ее немного вперед. Под нею в полу оказалась небольшая щель между досками потолка. Видно, в эту щель было плохо. Прямо под Верещагином на сундуке сидели обе Кати. Между столом и дверью время от времени пробегала Вика. Оксана сидела на топчане около окна и не вставала, поэтому Антон ее вообще не видел. Ему повезло. Видимо, до этого все молчали, обдумывая ситуацию. «Слышите, шуршит что-то», — произнесла Оксана. Обе Кати одновременно подняли головы. Антон еле успел отшатнуться, закрыв дырку ладонью. Выждав время, он снова припал к щели. «Кошки ходят». Вика остановилась посреди комнаты. «Здесь скоро черти ходить будут», — недовольно буртнула маленькая Катя, поворачивая голову в сторону Вики. «А что вы на меня уставились?» — сплеснула руками белобрыса «Я смотрела он ушел». «Сходи еще раз проверь», — попросила Оксана. Девчонки посмотрели в окно. «Неужели это была Светка?» — жалобно спросила Катя с челкой. Про себя Антон сразу же окрестил одну Катю маленькой, а другую Катя с челкой. «Была, не была, какая разница?» Грубо оборвала ее Вика. «А вот и такая!» — подала голос Оксана. «Они ее видели. Значит, у нее все получилось!» «Надо сходить посмотреть!» Маленькая Катя покосилась на соседку, но та сидела, опустив голову, дергая ниточку на своих штанах. «Талаева, и не думай!» Голос у Оксаны стал резким и визгливым. «Как ты туда пойдешь?» «Слышала, что он говорил, лыжник был, а потом его не стало!» «Друг его пропал!» «Ты тоже хочешь исчезнуть?» «Но она там одна», — еле слышно пробормотала маленькая Талаева и уткнулась в коленки. «Ага, топой и вас там будет двое», — похлопала ее по плечу Катя с челкой. «Весело вам будет при минус двадцати в сугробе сидеть». «Это несерьезно», — взрослым рассудителем тоном заявила Оксана. «Сходить посмотреть, конечно, можно. Удастся кого-нибудь увидеть — хорошо, но если все так, как говорил этот парень...» то соваться туда не следует. «Интересно, куда люди деваются?» задумчиво произнесла Катя с челкой. «Они же не могут проваливаться сквозь землю». «Теперь ты хочешь это проверить?» подняла голову маленькая Катя Талаева. «Ладно, надо решать, что делать будем», прервала бесполезный разговор Вика. «Предупреждаю, я туда не поеду. Я не участвовала во всем этом деле, и я его расхлебывать не буду». «А чего ты на других киваешь?» Топчан под Оксаной заскрепел. «Это было общее желание. Кто кричал, что нам мешают ездить? Кто хотел, чтобы лес был только наш? Вот, он ваш, но ступить вы туда не можете». «А при тут я?» Взвизгнула Вика. «Это Катька Кошелева тогда упала. Это она за мамаем полдня бегала». «Что ты все время на меня стрелки переводишь?» заорала Катя Кошелева. Та самая девочка с челкой, которую Антон до этого про себя называл Тихоней. Голос у Тихони оказался неслабым. «Я только предложила, а вы все поддержали». «Ага, поддержали». Вика встала напротив подруги, уперев руки в бока. Принчалась вся в соплях и слезах, вопила, что эти лыжники чуть мамая не убили. Вот все и побежали за него заступаться. «Не ори на нее», — вскочила со своего места Талаева. Ты первая стала просить, чтобы в лесу не осталось ни одного человека. Так ведь остались, стала напирать на нее Вика. Вон сколько народу шныряет. Вчера тетка из проката ссыпалась. От этих лыжников опять никакого прохода нет. пердер шарахается, на маршрут не выходит. Хватит шуметь, зло прервало спор Оксана. Все хороши. Одна крикнула, другие поддержали. Антону стало неудобно лежать. Он шевельнулся, и разговор внизу тут же прервался. «Что это?» — Катя Талаева завертела головой, мельком глянула наверх, высунулась за дверь. «Не похоже на кошек». Вика выбежала в коридор, оттуда глухо раздался ее голос. «Нет никого, показалось. Или все-таки кошка пробежала?» «Кошка, опять кошка», — жалобно пробормотала Кошелева. «Тут скоро такие кошки бегать начнут. Вилами меня отмахаешься. Я ночью плохо сплю, как вспомню этих черных всадников. Жуть!» «А ты не вспоминай», — посоветовала Оксана. «Как пришли, так и уйдут». «Ага, уйдут», — зло прошипела маленькая Талаева. «Они уже месяц здесь. Хорошо, что они пока только там сидят, за просекой. А если им надоест, и они переберутся в ближний лес, вы представляете, что здесь начнется? Они же всех перетопчут». «Не должны», — как-то неуверенно протянула Оксана. «Вы просили, чтобы нам не мешали. Больше ничего, а нам мешают только в лесу». «Да нам везде мешают!» Вика вновь стала бегать по комнатке. «Эти школьники еще здесь! Какой леший их сюда принес?» «Тише, не шуми!» Топчан снова заскрипел Вероятно, Оксана приподнялась, чтобы выглянуть в окно. «Школьники здесь ни при чем. Покатаются и уйдут. А этот лес у нас останется. Если что-то случится, расхлебывать придется нам. Будьте незаметнее и ведите себя скромнее. Мы уже однажды захотели, и это случилось, хватит!» а то вы всё человечество с лица Земли сотрёте». «Было бы хорошо», — презрительно бросила Вика. «Ага», — хохотнула Катя с чёлкой, «на всей планете ты и офис. Красота». «Нет, ещё пускай будут те, кто косит сено и производит опилки», — ехидно добавила Вика. «Тогда одну половину человечества придётся оставить», — под общий смех завершила картину будущего Оксана. «А с лесом-то что делать?» — прервала веселье маленькая Катя. Неужели теперь туда никогда нельзя будет ходить? Посмотрим. Оксана вышла на середину комнаты, и Антон ее, наконец, увидел. Может, они и правда скоро уйдут оттуда. Новый год начнется, они исчезнут. В крайнем случае будем загадывать желание, чтобы все это поскорее закончилось. У нас же есть место, где сбываются все наши мечты. «Ага», — фыркнула Вика. «А пока мы будем ждать исполнения желания, они уничтожат весь поселок». «Ладно, я пошла офиса поить, а то скоро прокат придет». Она что-то взяла из угла комнаты и вышла. «Куда же все-таки люди деваются?» задумчиво произнесла Катя с челкой. «Если они умирают, то вокруг этого леса уже давно бы полиция ходила». «Представляешь», — хохотнула Талаева, «сколько полицейских пропало бы! А если вырубить все деревья, призраки останутся?» снова подала голос тихая Катя Кошелева. «Место останется». Оксана что-то искала на полках. «И все остальные тоже. Ты ведь помнишь, почему они там появились?» «Помню», — кивнула Катя с челкой. «Откуда у этого рыжего мальчика подкова? Мы ведь ничего не нашли, а у него теперь целая подкова». «Не волнуйся», — в руках у Оксаны оказалась банка. «Он ее еще потеряет. Хватит сидеть и киснуть. Пошли лошадей поить». Антон оторвался от щели. В голове все перемешалось. У него было такое ощущение, как будто девочки внизу говорили на иностранном языке. Слова вроде знакомые, но о чем идет речь, непонятно. Он встал, переступил с затекшими ногами. «Да кто же там ходит?» — громко воскликнула Вика. И Верещагин понял, что ему надо быстро-быстро бежать, пока его не поймали и не превратили в какую-нибудь лошадь. Стараясь не шуметь, он пробрался между тюками, приоткрыл дверь, площадка была пуста, Выбрался на козырек, от ворот двинулись две фигуры. Антон заторопился, лыжные ботинки заскользили по железной кровле, он скатился, еле успев зацепиться за балку. Козырек опасно накренился, затрещала порванная куртка, вдалеке ахнула женщина. Рыжий спрыгнул, не рассчитав высоты, отбил пятки, взвыл и, ковыляя, побежал через площадку. «Ушибся!» — от ворот двигались мужчины и женщина которых Антон видел вчера. Решив, что Верещагин сорвался с крыши, они побежали к нему на помощь. «Ничего», — поморщившись, выдохнул Антон. «Обойдется». Он перевел дух, внимательно посмотрел на подошедших. «А вы тоже в дальний лес не ходите?» «В дальний лес? Это за просекой?» — оживился мужчина. «Сейчас зима, туда просто так и не пройдешь, только на лыжах». «На лыжах?» — Антон перестал морщиться. «Значит, туда только лыжники ходят?» «Наверное», — пожал плечами мужчина. «Тебе зачем?» — он посмотрел на ноги Антона. «Или ты тоже лыжник?» «Тоже», — мрачно кивнул Рыжий. «Вам лыжники сильно мешают?» «Нет, что вы», — улыбнулась женщина. Лицо у нее было доброе и открытое. «Нам они совсем не мешают. Мы их ухитряемся объезжать, хотя ругаются они часто». «На что?» — искренне удивился Верещагин. «Лес ведь большой». «Говорят, мы по лыжне скачем, разбиваем ее. Вот они и ругаются». «Ерунда это!» — махнул рукой мужчина. «Мы не мешаем друг другу!» За спиной рыжего шарахнула дверь. Он обернулся на пороге стояла Вика и с подлобья нехорошо смотрела на него. Антон мило ей улыбнулся, но тут улыбка застыла на его лице. Дверь чердака, откуда он только что спрыгнул, была распахнута. Вика проследила за его взглядом. Узнавать, что она будет делать, когда поймет, кто топтался на чердаке, Антон не стал. Он обогнал мужчину, женщины и помчался к воротам, где его уже давно ждал Васильев.